Глава пятая Дашка звонила мне, писала смски, пару раз приходила, стучала в дверь и говорила в замочную скважину «Я знаю, что ты дома». У меня не было никакого желания обсуждать Богдана и его красивое появление в баре вместе с его блондинкой. Достаточно того, что, вернувшись домой, я рыдала до рассвета и удалила из телефона наши совместные фото. Почти год не решалось сделать это. Та тоненькая нить, которая тянулась на протяжении года, оборвалась. Теперь я совершенно точно понимала, что между нами всё кончено, и была убеждена, что он бросил меня именно из-за моего изуродованного лица. Где я, и где его новая девушка? В какой-то момент показалось, что теперь для меня будут закрыты все двери. Что всё в этой жизни крутится вокруг моды, денег и красоты. В таком случае у меня одна дорога. Найти себе подобного, например, парня с уродливой внешностью. Слепой или немой тоже подойдёт, главное, чтобы в нём было не всё в порядке. А красивыми парнями я буду любоваться со стороны и молча завидовать их девушкам. Но мои взгляды на жизнь резко изменились, когда я встретила её. В первую неделю июня стояла тёплая солнечная погода. Моя коллега Элла ушла в отпуск на две недели, и я с радостью забрала себе её смены. Теперь работала не сутки через двое, как раньше, а сутки через сутки. Не высыпалась, мало отдыхала, но меня радовало то, что получу больше денег и покрою долг за коммуналку, а может даже получится отложить немного денег на памятник. Почти год прошёл, а я всё никак не могла заменить деревянные кресты на могиле родителей. Помочь было некому, Из родни осталась только бабушка по папиной линии, живущая на Украине, которую я не видела лет десять. У родителей не было никаких накоплений. И если бы папины коллеги с завода не помогли организовать похороны, то я бы точно влезла в большие долги. После похорон мне позвонила дочка маминой приятельницы и предложила поработать вместо неё в больнице, когда она уйдёт в декрет. Я прошла двухмесячный обучающий курс и приступила к работе. Деньги небольшие, но пока я была рада и этому. Когда подкоплю и закажу памятник, можно будет подыскивать что-то более высокооплачиваемое. От дома до больницы было чуть больше километра, поэтому я всегда ходила пешком. Шла по коридору, толкая перед собой тележку с чайником, тарелками и кастрюлей с пшёной кашей. Мне осталось доставить завтрак пенсионеру, который лежал после операции на ноге, и к пациентке, поступившей вчера в платную палату. Кажется, её привезли с места аварии с сотрясением мозга и ушибами. Платные палаты располагались за углом в конце длинного коридора. Там редко кто-то лежал. многие готовы отдавать полторы тысячи за сутки за то, чтобы находиться одному в палате с персональным телеком и холодильником. Завернула за угол и тут же замедлила шаг, увидев лысого здоровяка, сидящего на стуле у платной палаты. Первая мысль, которая пришла в голову. Это охранник какой-то шишки. В палате точно лежит наш местный политик. Мог бы быть олигарх, но у нас таких не водится. Богачи давным-давно свалили из нашего городка. Пока мыла руки в предбаннике, из палаты доносились женские голоса. Сначала я думала, что мне показалось, но, выключив воду, убедилась, что они говорили на английском. «Я ещё раз прошу тебя подумать, Лис». «Обратной дороги не будет!» «Саманта, это не может продолжаться бесконечно. Я очень и очень устала». Едва слышно ответил поникший голос. Как только я вошла в палату, мгновенно воцарилась тишина. На меня удивлённо смотрели две девушки. У одной был синяк под глазом и пластырь на лбу. Губа её распухла. На вид ей можно было дать лет тридцать, может, чуть больше. И она чем-то напоминала мне... Ким Кардашьян. Тёмные гладкие волосы, собранные в хвост. Раскосые карие глаза, красивый золотистый загар. Вторая девушка выглядела моложе и тоже очень красивая. Длинные рыжие локоны, негустая чёлка, спадающая на зелёные глаза. «Не скажешь, отчего именно?» вернулась к разговору брюнетка. «Может, твои пальцы устали носить кольца с бриллиантами?» накладывая в тарелку кашу, Я покосилась на руки рыжеволосой, и на левой, и на правой было по кольцу с большим камнем. «А может, твоя шея устала от цепочки из платины?» Я взглянула на цепочку, которая с виду вполне могла бы сойти за серебряную. «Подожди, лис!» Скрестив руки на груди, брюнетка хитро прищурилась и прислонилась спиной к деревянной спинке кровати. «Как же я сразу не догадалась! Моя бедняжка устала отдыхать на шикарных яхтах, «Жить в роскошной квартире? Ездить на Порше?» – крикнула девушка. Я поставила на тумбу тарелку с кашей. На край тарелки положила два кусочка хлеба с маслом. И подумала, что в эту палату было бы уместно принести лобстер с итальянской пастой, а не пшёнку. «Саманта, я благодарна тебе за всё, что ты для меня сделала. Даю слово, что доведу до конца своё последнее дело, а дальше наши пути разойдутся». «Я хочу жить своей жизнью!» Рыжеволосая накрыла ладонью руку брюнетки, виновато взглянула на неё, затем встала со стула и вышла из палаты. «Деревенская тупица!» выплюнула ей вслед Саманта. «Уж кого-кого, но длинноногую красотку, которая как будто сошла с подиума, точно не назовёшь деревенской!» Я засмеялась себе под нос и тут же поймала на себе возмущённый взгляд брюнетки. «Прошу прощения, просто я заметила, что деревенская тупица никак не подходит вашей подруге», сказала я на английском и толкнула к двери тележку. «Стой», — приказала девушка, — «ты говоришь на английском?» «Да», — пожала плечами я. И, конечно, слышала весь наш разговор, — задумчиво сказала она, глядя куда-то сквозь меня. Спустя несколько секунд девушка взбодрилась. С улыбкой взглянула на меня и заговорила по-русски с небольшим акцентом. «Эта неблагодарная курица получила своё и замотала удочки», — поджала губы Саманта. «Смотала», — поправила её я. «Грег!» — крикнула Саманта, и в дверях тут же появился здоровяк, стороживший её палату. Она снова перешла на английский. «Ты вроде любишь русскую кухню». Саманта взяла с тумбы тарелку и протянула её парню. «На, покушай кашку. А когда покушаешь, будь любезен. Привези мне нормальной еды, иначе я умру с голоду». Девушка схватилась за голову, как будто её пронзила резкая боль. «Вам плохо? Может, позвать врача?» – тревожно спросила я. «Лучше позовите самолёт, который доставит меня в Майами». Не открывая глаз, пробормотала она и легла на подушку. Я тихонько выкатила тележку из её палаты и прикрыла за собой дверь. Охранник сидел на стуле и с аппетитом уплетал кашу. Я предложила ему чаю и ещё одну булку с маслом, заметив, что те булочки были уже съедены. И он с удовольствием согласился. Ещё бы, для такого громилы тарелка с кашей, как мошка для тигрового питона. После завтрака, перед тем, как приступить к мытью палат, я решила расспросить у медсестёр об этой Саманте. Мне было любопытно, кто она такая и что забыла в нашем городке».